Глава 19 Посыльный от графа прибыл через полчаса, когда мы с Алексеей уже упаковали вещи, и мои, и Виконта. Его мы оставили отлеживаться, все же крови он потерял много. Серьезный молодой человек в черном плаще с поклоном вручил мне шкатулку и конверт. Передав от графа Элизара пожелание счастливого пути, Он испарился, а через пару минут в дверь снова постучали, и вошел секретарь короля, Антейль, с еще одной шкатулкой, но огромной. «Баронесса Лесовская. Он чуть склонился. «Его Величество Король Албрид велел передать вам эти украшения с искренними извинениями и надеждой на добрые отношения в будущем. Желаете взглянуть?» Я кивнула. Он осторожно поставил шкатулку на стол и открыл ее. Подойдя поближе, я заглянула в нее. Ого! Король решил не скупиться. В шкатулке находилась папера с бриллиантами и изумрудами, длинные серьги, браслет, два кольца, крупное колье, брошь и изящная диадема. «Передайте его величеству, что я принимаю его извинения и подарок». Скажите, что мне понравились украшения, и они очень красивые». Антель еще раз поклонился и ушел. А я обратилась к горничной. «Алексия, мы с Виконтом готовы. Скажите, вам, вероятно, нужно забрать ваше жалование за отработанный период и уволиться? Что для этого нужно сделать и какая там сумма?» «О!» – девушка задумалась на секунду. «Я отработала не целый месяц, так что мне полагается только половина. Один золотой», – пояснила она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Надо к управляющему идти, но сейчас ночь». «Один золотой?» У меня брови на лоб поползли. «Вы что, получаете здесь за месяц работы два золотых?» «Ну да», – она непонимающе смотрела на меня. «Это обычная сумма для горничной». «Ладно. Эйлорд!» – повернулась я к магу. «Ты пришел в себя? Можешь сходить с Алексией к управляющему и проследить, чтобы тот проснулся, отдал ей деньги и оформил увольнение?» «Она увольняется? И при чем тут ты?» «Да, она увольняется и переходит на работу ко мне. Мы сейчас из дворца едем к ней домой. Она собирает свои вещи, берет сестру, и мы переносимся ко мне». «Даже так?» Он неопределенно хмыкнул, но спорить не стал и, прихрамывая, пошел надевать брюки вместо располосованных мною. Вернулись они всего-то минут через десять, я даже не успела прийти в себя. Мы забрали наши сумки и вышли из дворца. Затем, отловив на улице какой-то экипаж, поехали к дому Алексии. Оказался он на окраине города – в довольно небогатом районе, если судить по внешнему виду строений. Девушка остановила возничего у двухэтажного обшарпанного домика. Мы поднялись по лесенке на второй этаж, и горничная открыла своим ключом облезлую дверь. «Я Нита!» – позвала она с порога. «Я Нита! Я дома! Вставай скорее!» Через минуту в крохотный коридорчик из комнаты вышла худенькая встрепанная девчонка с заспанными глазами. «Алексия?» Она улыбнулась, но тут же увидела нас и замерла. «Алексия? Что случилось?» «Все хорошо, Янита», – поспешила успокоить ее сестра. «Янитка, просыпайся. Это баронесса Виктория Лисовская и Виконт Хельден». «Леди Виктория приняла меня к себе на работу. Мы сейчас быстро собираем все наши вещи и переезжаем». «Леди?» – Янита присела в книг сене. «Виконт?» «Янита, быстрее!» – поторопила ее Алексия. «Леди Виктория, Виконт, прошу вас, проходите. У нас, правда, тесно, но вы сможете присесть, пока мы будем собираться». Она чуть поклонилась и смущенно махнула рукой в сторону комнаты. Комната оказалась небольшой и довольно узкой. Две узких кровати, платяной шкаф, маленький столик у окошка, два стула, в углу комод, на котором стояла посуда, стены серые, облезлые, на скрипучем полу две маленьких циновки у кроватей. Я огляделась, подошла к окну и, плюхнув свои сумки под стол, присела на один из стульев. Эйлорд последовал моему примеру, а сестры стали суетиться и собирать вещи. «Алексия, берите все, что пожелаете. На себе нам ничего нести не придется, так что не стесняйтесь». Я оперлась подбородком о кулак и стала наблюдать за девочкой. И правда красивая, Алексия не соврала. Худенькая, с гривой волнистых черных, как смоль волос и яркими голубыми глазами. Алексия тоже красива, Но Янита ее явно затмевала уже сейчас. А когда подрастет и до конца оформится, скорее всего, станет ослепительной красавицей. Неудивительно, что старшая сестра не хотела брать ее во дворец, коли там водятся такие дегенераты, как принц Гессил. Пока я их рассматривала, девушки, расстелив на одной из кроватей простыню, стопками складывали туда вещи. Одежда, которой было, кстати, совсем немного, какие-то безделушки, постельное белье. Я наблюдала молча. Белье можно и не брать, разумеется, но, думаю, так им будет спокойнее, а мне все равно. Алексия с сестрой тем временем завязали простыню узлом. Во второй тюк сложили подушки и одеяло. Помедлив пару секунд, все же собрали посуду и составили ее в большую корзину. Я так к этому времени уже тоже оделась, натянув платье прямо на коротенькую сорочку, в которой спала. Шустрые сестренки, на сборы у них ушло меньше пятнадцати минут. Алексия огляделась, проверяя, все ли взяли, и повернулась ко мне. «Леди, мы готовы!» «Вот и славно!» Я с трудом подавила зевок. Спать хотелось немилосердно, да и упадок сил ужасный, сначала... После бала некая эйфория, потом борьба с принцем, затем зашкаливал адреналин, и организм устроил свою собственную революцию. А вот сейчас я сдулась, как воздушный шарик. Даже шевелиться было трудно, и голова ватная. «Эйлорд, я с трудом встала. Доставай свой амулет и домой. Девушки, берите ваши вещи и выходите в центр комнаты, чтобы всем стать кучнее». Прихватив из-под стола свои сумки, я подошла к переминающимся девушкам, которые держали тяки и корзину. Маг, наблюдая за этой картиной, покачал головой, но встал, подняв сумки и сделал к нам шаг. Мгновение темноты, легкое головокружение, тошнота и... «Вика!» Вопль Фили заставил меня на секунду опешить. «Вика!» «Вика, что случилось? Я же знаю, не скрывай!» Фамильяр черной молнии метнулся с лестницы на второй этаж, и я еле устояла на ногах, когда его мохнатое тельце влетело ко мне на руки. «Филя! Тьфу, напугал!» Я рассмеялась и погладила пушистую спину. «Все хорошо!» «Вика!» – донесся с лестницы взволнованный голос Тимара. «Вика, ты в порядке? Меня Филимон поднял среди ночи с криками, что ты в беде. Мы тут чуть с ума не сошли от беспокойства. Филя тебя звал, а ты не отвечала». «Привет, Тим!» – кивнула я оборотню, стараясь увернуться от мокрого, шершавого языка, который норовил вылезать мне лицо. «Все хорошо, я дома». «Здравствуйте!» Тут до Тимара дошло, что в холле мы не одни, и он уставился на наших гостей. «Здравствуйте!» Девушки дружно присели в книг круглыми глазами рассматривая Филю. «Ну да, я их понимаю. Не каждый день увидишь огромного говорящего кота». «Тим, это Алексия и ее младшая сестра Янита. Они теперь будут жить с нами и помогать по хозяйству». «Девушки, вот этот юноша Тимар». Он мой самый главный помощник и друг. По всем вопросам относительно дома и обустройства можно смело обращаться к нему, если вдруг я по каким-то причинам недоступна или занята. А вот этот удивительный красавец... Я повернула Филю мордочкой к девушкам. Мой фамильяр Филимон. А можно его погладить? Первой отмерла Янита и с детской непосредственностью уставилась на Филю. «А ты сама его спроси!» – улыбнулась я. «Филимон!» – произнесла она, рабея. «Можно вас погладить?» Филя вопросительно глянул на меня, на секунду окаменел, увидев мои глаза, а я утвердительно кивнула, шепнув, что поговорим потом. «Можно!» – тягуче произнес он, посмотрев на девочку. Я опустила кота на пол и тот вальяжной походкой подошел к Яните, сел. Она тоже присела на корточки и осторожно погладила его по спинке. – Ну, смелее! – мурлыкнул Филя. – Не бойся! Пока Янита, улыбаясь, гладила фамильяра, я занялась организационными вопросами. – Тим! «Помоги, пожалуйста, девушкам разместиться в гостевой комнате. Сегодня они переночуют там». Тимар кивнул. «Алексия, берите вещи и поднимайтесь на второй этаж. Кровать там большая, вы с Янитой поместитесь, а завтра мы обустроим вам собственное помещение. Как пользоваться ванной, Тимар сейчас покажет, а сестру вы сами научите». Тимар и Алексия, прихватив вещи, отправились наверх а мы пока задержались внизу. «Эйлорд», – повернулась я к магу, который сидел на скамеечке у стены, вытянув раненую ногу, – «ты как себя чувствуешь? Может, обезболивающее дать или что-нибудь для крови, ну, чтобы восстановить потерянную?» «Попить?» – заторможенно спросил он. «Спасибо. Я бы не отказался от огромной порции очень сладкого горячего чая». «Сейчас». Иди к себе в комнату, я принесу. Маг, благодарно кивнув, пошел наверх, а я повернулась к балдеющему под девичьей ладошкой коту. Филичка, отведи ей не ту в комнату, в которой гостил граф Элизар. Ее сестра уже там. Дав всем указания, я приготовила чай заодно налив и девушкам. Сначала отнесла Эйларду, затем заглянула к гостьем и тоже выдала им по чашке. И, наконец, уползла в свою комнату, откровенно говоря, я так вымоталась, что сил не было даже на то, чтобы принять ванну. Поэтому, наплевав на гигиену, я скинула одежду и практически упала в постель. Спать.